— Что ты с ними сделал? — Отвечай. — Я ходил в кино, — тихо говорил я. — Мы ходили в баррикады, там билет стоит 15 копеек. — Так, — удовлетворенно кивала мама. — Что дальше? — Я заплатил за Колупаева еще тише, — говорил я. Ему забыли дать деньги. — Так, — еще громче кивала мама. — Забыли. — Очень хорошо. — Что дальше? — Мы ехали на трамвай. — Так, — мы пили воду. — Так, — сколько всего получается? — Я долго считал. — Сорок четыре копейки. — А у тебя? И опять разжимал ладонь. — Марина, ну перестань, — ласково говорил папа, медленно забрасывая в рот кусочки яичницы. — Все нормально. Я ему дал рубль. Пусть учится тратить сам, пусть учится планировать свою жизнь. — Вот именно! — вспыхивал мама. — Пусть учится, а не только тратит. — На! — Она добавляла мне на хлеб копеек десять-пятнадцать, я с облегчением летел в булочную и покупал белый, черный и рижский, если был. Как правило, не было. воскресный день кончался Я с облегчением вздыхал, ощупывая в кармане какой-нибудь последний пятак. Да, деньги уносились, как ветер, как дым, надвал сладкий дым и волшебный ветер. Если же деньги мне меня оставались, я страдал. Я не знал, куда их деть, где их спрятать. Перекладывал с места на место. Я боялся, что они провалятся в какую-нибудь карманную дырку и упадут навсегда за подкладку, поэтому лихорадочно и часто щупал край своей куртки. Отец подарил мне свой старый маленький кошелек, куда влезал только рубль, сложенный вдвое, но я решительно отказался носить его с собой. В конце раз уж деньги все равно лежали на видном месте, я затевал с ними игру в футбол или в рыцари. На трильяже, на черном стекле, и в результате мама находила разбросанные монеты на полу, что проводило ее в совершеннейшую ярость. Я, когда в институте училась, иногда всю неделю одну картошку ела, угрожающе говорила она, а ты деньги по полу разбрасываешь, негодяй, и захлопывала с собой дверь на кухню. В следующее воскресенье мне оставляли на столе сорок, тридцать, это всего лишь двадцать копеек, это папа уступал маминам требования. Увы. Но поделся бы я ничего не мог, деньги разлетались в разные стороны, как какие-то вольные птицы сами по себе. Но и отец ничего не мог поделать с этой своей странной привычкой. По воскресеньям, если обстоятельства складывались удачно, я опять находил на кухне вечный отцовский рубль, бумажный, но чаще железный, с ленью. Все вышесказанное является только предисловием к моему основному рассказу. Сам же рассказ, как видно из названия, будет о нашем местном кинотеатре «Красный Преснег». Это было здание грязно-желтого цвета с покатой крышей. В маленьком тесном фойе не было практически никаких удовольствий, кроме стакана сладкого лимонада у угрюмых буфейчиц. Да и то пил я этот лимонад всего один раз на вечернем сеансе, куда почему-то попал вместе с родителями. По сравнению с вкусно пакнущими горками пирожных и бутербродов в ДК имени Ленина, и набором конфет и леденцов в баррикадах, по сравнению с баром, блистающим бутылками шампанского, вина и коньяка, живым оркестром в России художественным, стареющая певица в бархатном концертном платье, джазовые трубы, аккордеонные, ударный Этот наш местный кинотеатр мог считаться просто откровенной забегаловкой. Неуютный холодный зал с огромными, как в конюшне, дверями до потолка, причем открывались они прямо на улицу. И через них время от времени входили и выходили какие-то странные темные личности. И это всегда полутемный зал со сквозняками тоже ничего хорошего не предвещал. И тем не менее мы очень любили этот кинотеатр. Любили за то, что в нем, как правило, крутились старые третьеразрядные фильмы, затертые проекционными аппаратами до слез, до треска сплошных бегущих сверху вниз пятен. Но что это были за фильмы? Только здесь, на чудовищной афише, художник кинотеатра никогда не считал зазорным нарисовать дикую морду лошади, бандитскую ухмылку из-под шляпы и расплывающийся от дождя кольт и, в общем-то, шестипалой руке. Только здесь, в красной пресне, на утренних сеансах могли крутить подряд друг за другом фильмы про индейцев немецкой студии «Дефо» с культуристом Гойко Митичем. Или вдруг какой-нибудь случайно попавший в наш кинопрокат стадион Уэмбли, абсолютно молчаливый, загаженный британский детектив с молчаливыми, опять же, сценами любви, во время которых зал погружался в тихие восторженные шипения,